Глава сорок Я маленькая лошадка. Первые движения дались с трудом, но дальше стало чуть проще. Мокрые камни и замшелые кочки давали саням скользить. Но дышать через тряпку, таща столь тяжелый груз, было сущим наказанием. Эх, будто я в противогазе круги по плацу часами не нарезал, подбодрил себя Макс. Шаг, еще шаг, адреналин зашкаливал. Спецназовец понимал, что если сейчас даст слабину, погибнут все. Он медленно брел вперед, тщательно выверяя каждый шаг и понимая, что если оступится с таким весом на плечах, то не просто подвернет ногу, а сразу сломает ее. Щит скользил по склейской поверхности, черпая воду, но не застревая. На нем сидела Эйка, самая миниатюрная и легкая из девушек. Хоть с чем-то ему пока везло. Шаг. Еще шаг. Силы кончались. Сознание затуманивалось. Макс уже не мог четко разглядеть, куда ступает, просто механически перебирая ногами. Никаких мыслей не осталось. Шаг. Шаг. Хрязь! Что-то сломалось у него под ногой, и Макс едва ли не по грудь провалился в жидкую топь. «Дьявол!» — вскрикнул он. Мерзкая холодная жижа на несколько мгновений вернула ему ясность сознания, И он сумел этим воспользоваться. Он четко понял, что все кончено. Держаться не за что. «Ну что такое?» Сквозь зубы процедил он. Он ни на что уже не надеялся. Перехватив вельгу, Макс развернулся, при этом провалившись еще глубже в топь, и потянул на себя щит, с лежащей на нем эйкой. Звяк! Поводья натянулись, а острые края щита намертво зацепились за два поросших мхом камня. Дотянуться до них рукой Макс бы не смог, но сейчас шанс выбраться внезапно появился. Что было сил, Макс начал вытягивать их из канавы. Несколько раз щит обнадёживающе скрипнул, но остался на месте. «Сука!» Еще рывок, и они с Ликой и Вельгой кучей лежали рядом с этими камнями. На мокрой, но все же твердой поверхности. «Кажется, получилось». Он подумал о том, что надо попытаться встать, но в глазах все поплыло, и парень потерял сознание.